шестая. Зимние гости. Зима в долине Смита была суровой, но по-своему прекрасной. Снег скрыл шрамы от пожаров и нападений, превратив мир в белую безмолвную сказку. Работа в мастерской не прекращалась. Внутри было тепло от горнов, пахло деревом и горячим металлом. Сергей с учениками занимался ковкой инструментов для весенних полевых работ ремонтом упряжи, а также реализацией давней идеи, сборкой механической молотилки по собственным чертежам. Клэр, помимо аптеки и уроков, организовала нечто вроде женского кружка. Местные хозяйки собирались у них в большой комнате, шили, вязали, обменивались рецептами и новостями. Это сплачивало общину, создавало ту самую ткань обыденной жизни, которая была лучшей защитой от внешних угроз. Однажды, в середине января, когда метель утихло оставив после себя сугробы по пояс, на дальнем краю их земли появились необычные гости. Не всадники, а пешие, и не один-два человека, а целая группа, человек 15, включая женщин и детей. Они шли, увязая в снегу, таща за собой примитивные сани с немудренным скарбом. Одежда их была пестрой, теплой но явно не местный: меховые шапки-ушанки, ватные стеганые куртки и яркие платки. Луис, дежуривший на вышке, дал сигнал. Сергей Клейтон и несколько ковбоев выехали прибывшим людям навстречу с оружием наготове, но без враждебности. Группу возглавлял мужчина лет 50 с окладистой бородой и умными, уставшими глазами. Он поднял руку в знак мира. «Здравствуйте!» — крикнул он на ломаном, но понятном английском с сильным гортанным акцентом. «Мы ищем землю, место для жизни. Нам сказали, здесь живет справедливый человек, мистер Джек Смит!» Сергей подъехал ближе. Акцент, одежда, лица, что-то неуловимо знакомое защемило в груди. «Я Джек Смит. Кто вы?» Мы – духоборы из России, бежим от гонений царя и попов, ищем место, где можно жить по своей вере, трудиться на земле. Шли долго через океан, через ваши восточные штаты. Глаза старика, назвавшего себя Иваном, светились надеждой. Нам сказали на последней станции – езжайте в долину к Смиту, он сам из ваших. Хоть и не помнит, он поймет. Из ваших Сергея будто ударило током. Русские, духоборы. Религиозные диссиденты, которые действительно массово переселялись в Канаду и США в конце XIX века. И они пришли к нему, по слухам, потому что кто-то где-то пустил сплетню, что Джек Смит будто бы русский, хоть и не говорит или не помнит. Это была не угроза. Но это была большая ответственность. 15 человек, изможденных долгим путем, с детьми. Сейчас зима, и бросить их было невозможно. Но принять — это означало взвалить на себя новую ношу. Накормить, обогреть, найти им место. И, возможно, навлечь новое недовольство соседей, чужаки, да еще и со странной верой. Клейтон, поняв, в чем дело, присвистнул. «Русские!» «Черт побери! Ну, Джек, решай! Твои земляки, получается!» Сергей молча слез с лошади и подошел к Ивану. Он посмотрел в его усталые, но твердые глаза, и что-то екнуло в глубине памяти. Далекие образы из школьных учебников, запах бабушкиных пирогов, звук речи. Он не был ихним, он был из другого времени... Но он был единственным, кто мог их понять здесь по-настоящему. «Добро пожаловать», — сказал он по-русски, медленно подбирая забытые слова. «Проходите, обогрейтесь и поедите горячего». На лицах духоборов расцвели улыбки облегчения. Они закивали, забормотали слова благодарности. В доме Смитов началась неразбериха, быстро превратившаяся в организованную суету. Клэр, не задавая лишних вопросов, бросила всех домашних на приготовление еды. Больших котлов, похлебки, чая, выпечки, хлеба. Женщины-духоборки, несмотря на усталость, сразу включились в работу, показывая удивительное умение и сноровку. Дети, завороженные, смотрели на камин и незнакомую обстановку. Иван, немного отогревшись, рассказал их историю. «Гонение!» Долгий путь через Европу и Атлантику, мытарство в переполненных иммигрантских кварталах Нью-Йорка, движение на Запад в поисках свободной земли. Их обманывали, грабили, но они шли. Их было 30 семей, но по пути многие отстали, осели, решили, что не выдержат. Эти 15 человек последние, самые упрямые. Земля нам нужна, не богатая. Говорил Иван. Земля нам нужна своя, чтобы пахать, растить детей, молиться по-своему. Мы не пьем, не курим, не воюем. Мы люди труда. Сергей слушал и понимал. Они идеальные поселенцы для его долины. Трудолюбивые, мирные, сплоченные. Но где им выделить землю? Его собственный участок был не безграничен. На следующее утро он созвал совет. Клейтон, Хэнк, несколько уважаемых фермеров. «Я предлагаю, — сказал Сергей, — выделить им участок на северном краю долины, за моим лесным наделом. Земля там не самая лучшая, каменистая, но они готовы трудиться. Они построят себе дома, будут работать и станут частью общины. Они сильные работники и верные». «Были сомнения?» «Чужаки? Не нашей веры. Зачем нам лишние рты зимой?» Но авторитет Смита и Клейтона, а также трезвый расчет, взяли верх. «Эти люди не будут пить и дебоширить в салунах. Они будут производить, выращивать овощи, возможно, разводить скот. Они укрепят долину числом и добрыми руками». «Пусть остаются», — заключил Клейтон но на испытательный срок, и чтобы подчинялись нашим общим правилам». Духоборы с благодарностью приняли условия. Их выносливость поражала. Не дожидаясь весны, они расчистили участок от снега и начали строить первое общее, большое жилище, нечто вроде казармы общежития из подручных материалов и привезенных из ближайшего леса бревен. Сергей снабдил их инструментами, Клейтон выделил немного фуража для их единственной лошади и пары коров. Клэр с соседками поделились теплой одеждой и провизией. Маленькая русская община стала частью пейзажа. По вечерам из их временного жилища доносилось негромкое, стройное пение, их духовые гимны, чуждые, но прекрасные в своей суровой гармонии. Дети духоборов и местные ребятишки сначала дичились друг друга, но общий язык игры и любопытство быстро стерли все барьеры. Однажды Иван пришел в мастерскую к Сергею. Он долго молча наблюдал, как тот собирает узлы молотилки. Ты не простой кузнец, Джек, сказал он наконец. У тебя в голове машины, знания! Ты учился? Да коротко ответил Сергей. Давно и далеко отсюда. Наша вера не против машин. Если они помогают человеку, они порабощают его. Сказал Иван. Мы умеем работать с деревом и можем помочь. Так началось новое сотрудничество. Духоборы оказались искусными плотниками и столярами. Под руководством Сергея они начали изготавливать деревянные части для его механизмов мебель для будущей школы, которую планировали строить весной. Их труд был качественным, добротным, неспешным. Клэр нашла общий язык с женщинами-духоборками. Они знали секреты лечения травами, закваски хлеба, заготовки пищи впрок. Обмен знаниями шел полным ходом. Но мирное существование не могло длиться вечно. Через три недели после прихода духоборов. В долину нагрянули незваные гости, на этот раз официальные, уполномоченные по делам иммиграции территории, с двумя помощниками и представителем общества американского патриотизма, и организации, выступавшие против засилия нежелательных элементов. Они явились прямо к дому Смитов. Мистер Смит, начал уполномоченный человек с неприятной масляной улыбкой. Поступила информация, что вы незаконно разместили на казенных землях группу нелегальных иммигрантов. Без разрешения, без прохождения карантина и без проверки благонадежности. Они находятся на моей частной земле, холодно возразил Сергей, и я поручился за них. Ваше поручительство не имеет законной силы в вопросах иммиграционного права парировал уполномоченный. «Кроме того, эти люди – духоборы. Их вероучение признано сомнительным, они отказываются от присяги военной службы. Они – нежелательный элемент для развития территории. У меня есть предписание об их задержании и депортации». Представитель патриотов, мужчина с бакенбардами и злыми глазками, добавил. Мы не можем допустить, чтобы наша новая земля заполнялась беглыми русскими сектантами. Это угроза американскому духу. Сергей понял, что это новая атака. Кто-то, и он смог ясно предположить кто, нажал нужные рычаги, используя предрассудки и законы. Духоборы были идеальной мишенью. В этот момент на веранду вышли Клэр. А следом за ней Клейтон, Хэнк и еще несколько соседей, услышавших спор. «Угроза!» — громко сказал Клейтон. «Эти люди за месяц построили дом, не выпили ни капли виски и работают с утра до ночи. Какая угроза! В отличие от некоторых спекулянтов, которые только делают, что гоняются за долларом, плюя на закон, когда им выгодно!» — Это не ваше дело, мистер Клейтон, — закричал патриот. — Это дело всей нашей долины, — вступила Клэр. Ее голос был чистый и тверд. Мы приняли их как соседей, и мы не отдадим их тем, кто даже не знает, как пашню вспахать. Начался шумный спор. Уполномоченный угрожал судом, солдатами. Соседи горячо вступались. Ситуация накалялась. И тут произошло неожиданное. Подошел Иван с несколькими своими мужчинами. Они стояли спокойно, с достоинством. — Мы не хотим проблем, — сказал Иван на своем корявом английском. — Мы уйдем, если наша жизнь здесь приносит беду тем, кто дал нам кров. — Нет, — резко сказал Сергей, — вы не уйдете. Он повернулся к уполномоченному. У нас есть предписание. У меня есть свидетели, что эти люди трудолюбивые и мирные жители. И у меня есть знакомый капитан в форте -э который очень не любит, когда бюрократы вмешиваются в жизнь поселений, которые только что помогли раскрыть крупное преступление. Хотите, чтобы ваше имя фигурировало в деле арабской шахте майнинг. Как человека, который отвлекает силы от настоящих проблем? Это, конечно, был блеф, но блеф, основанный на реальных событиях. Лицо уполномоченного дрогнуло. Скандал с шахтой был еще свеж, и никто не хотел быть замешанным в чем-либо, связанным с этим делом. «Я... я должен доложить», — пробормотал он. «Докладывайте ваше право», — сказал Сергей. «А пока, с вашего разрешения, у нас работа!» Чиновники уехали, но угроза депортации оставалась. Нужно было действовать на опережение. Сергей написал подробное письмо капитану Доновану, а Клейтон отправил обращение к местным властям и даже конгрессмену от территории, с которым был немного знаком. Они описывали духоборов как образцовых поселенцев, подчеркивали их трудолюбие и мирный нрав. Битва за Духоборов стала новой главой в защите их общего дома. Это была уже не борьба с бандитами или корпорациями. Это была борьба с предрассудками и казенной жестокостью. А Сергей понимал, что это, возможно, самая важная битва из всех, потому что в ней защищалось не просто право на землю, А право человека на жизнь, достойную его труда и веры, а это было именно то, ради чего он когда-то решил остаться в этом суровом мире и строить новый дом.